старый адмирал. Все взоры обратились к распахнутой двери. Станюкович остановился в дверях, держась широко расставленными руками за косяки и упрямо нагнув голову. То ли он опасался, что увидев его, адмиралы и капитаны кинутся в испуге бежать и загораживал путь к бегству, то ли готовился прыгнуть к столу и хотел оттолкнуться от косяков. то ли ему нужно было держаться за косяки, чтобы сохранять устойчивость. Вернее всего последнее, ибо когда он двинулся к столу, то промолвил, подмигивая самому себе, «Чертовская качка! Крен, пожалуй, градусов тридцать! Ох!» Очевидно, в это мгновение сильно поддало волной. Палуба ускользнула у него из-под ног, и адмирал, нацеливаясь на свободное кресло у стола, Побежал, проворно си меня ногами, но не попал в кресло, промчался прямо в угол и плюхнулся у окна на стул. «Я не стану вам мешать, господа, хотя я все знаю. Продолжайте. Но я вас должен предупредить, Владимир Алексеевич!» Станюкович погрозил Корнилову пальцем. «Я не позволю красть казенные имущества. Что это за безобразие?» Это вы приказали шлюпочному мастеру Макроусенко, чтобы он отдал весь лес, доски, брусья инженеру Тотлебену? Вы думаете, вам все позволено? Если бы я был флагманом, я сейчас приказал бы повесить Макроусенко на рее. А вас, мой ангел, под суд. В двадцать четыре часа, по законам военного времени. Что у нас, порт или кабак? Корнилов ответил, сдерживая гнев. Я не отдавал никакого приказания Макрусенко и ничего не знаю. Не знаете, лес вывезли? Боже мой, лес выдержанный в сушильнях 12 лет. Нахимов встал с места и обратился к Стонюковичу. Михаил Николаевич, виноват я. Я Макрусенко не вольничал. Я обратился к Клюшникову, не желая нарушать ваш сон. Ключников, как капитан над портом, имел право приказать шлюпочному мастеру, что до леса, то вам придется отдать все ваши запасы, это необходимо. Светлейший вам прикажет. Ключникову вы можете придать суду, он вам подчинен. И придам, а Макроусенко повешу. У меня еще найдутся на складе два столба с перехладиной. Ах, вас не ожидал, Павел Степанович. И вы против меня. Ах! Станюкович закрыл рукой глаза и всхлипнул. Потом встал, окинул собрание мутным взглядом, твёрдой походкой направился к двери и плотно прикрыл её за собой. Станюкович исчез так же внезапно, как и появился. Приключение это развеяло угрюмое настроение и развязало языки. Сразу пожелали высказаться несколько человек. Капитан первого ранга Зарин получил слово первым. Всей душой присоединяюсь к предложению Владимира Алексеевича. Оно продиктовано порывом благородного сердца. Но выполнимо ли то, что предлагает любимый всеми нами и командирами адмирал? Мы думали об этом в последние дни. Неприятель внимательно следит за входом в бухту. Допустим, что все-таки с помощью пароходов мы вытянемся ночью в море и успеем до появления противника построиться. Но в море нас может застегнуть штиль, и неприятель одними пароходами, не пуская в дело парусные корабли, разгромить нас. Иное дело, если б задул крепкий зюйтост. В шторм от зюйдовых и остовых ромбов мы прекрасно бы справились с противником. Но можно ли ждать такого ветра? «Мы знаем, что скорее возможен Норд-Ост. Да и ждать нельзя, если мы не выйдем в море сегодня или завтра, выход теряет смысл. Завтра неприятель может появиться и с суши, и с моря у Севастополя». «Что же вы нам предлагаете со своей стороны, Аполлинарий Александрович?» спросил Корнилов. «То, что я уже высказывал вам в частной беседе. Надо пожертвовать несколькими старыми кораблями». и, затопив их поперек бухты, загородить вход в рейд. Мы сохраним порох, орудия и, главное, людей для обороны города. Матросы будут сражаться на батареях так же, как на борту корабля. Раздались громкие и неодобрительные возгласы. — Это невозможно! — воскликнул Корнилов. Однако он видел, что, несмотря на голоса возмущения и единодушного решения, ему не добиться. Нахимов молчал. Считаю дальнейшее обсуждение излишним, отрывисто и сухо заявил Корнилов. Готовьтесь к выходу. Будет дан сигнал, что кому делать. Я отправляюсь к Медчикову. Совещание закончилось. Адмиралы и командиры кораблей покинули штаб. Корнилов на выходе встретил лейтенанта Цыценков и передал приказание Меншикова: "Обратить все средства, пароходы и гребные суда на перевозку войск с северной стороны на городскую. Светлейший прибыл? Да, он отправился на Громонось, ответил Стаценков. Я еду к нему. Прошу вас следовать за мной. Меншиков встретил Корниловна, смешливо и ответил на его приветствие: "С добрым утром, адмирал. Я слышал у вас воянный совет? Что ж у вас там говорили? Одни хотят, в том числе и я, выйти в море. Другие предлагают затопить корабли. Последнее лучше. И я вам тоже приказал. Я этого не сделаю. Серое лицо Меншикова озарилось гневом. Но ну так извольте ехать в Николаев к месту своей службы. Я обойдусь без вас. Лейтенант обратился Меншиков к Стаценкову. Поезжайте к Станюковичу и пригласите его ко мне. Остановитесь, воскликнул Корнилов. Это самоубийство, то к чему вы меня принуждаете? Покинуть Севастополь, окружённый врагами это выше моих сил. Я готов повиноваться вам.